Петя уехал на работу, даже не спросив, какие у Ксюши планы на день. Нет, ему не хотелось побыть одному, и не нужно было специальное место, в котором он мог уединиться, чтобы подумать. Ни баба Дуся, ни баба Розы его не оставляли. Они будто все время были рядом. Петя, стоя в пробке, проверил телефон, пришла смска от отца. Он предлагал заехать за деньгами на свадьбу, когда Пете будет удобно только просил предупредить хотя бы за два часа, чтобы тетя Марина успела приготовить ужин. Но лучше предупредить часа за 4. Или приехать сегодня, поскольку опять что-то случилось с роутером. Не работает. А люди, которые за это отвечают, говорят что-то непонятное. Куда-то нажать, войти, проверить. Он же должен работать, быть на связи. А эти люди совершенно ничего не понимают. А он их не понимает. Так что было бы удобнее, если бы Петя заехал сегодня, как можно раньше, и поговорил с этими странными людьми, которые что-то там чирикают на непонятном языке, и наладил компьютер. Петя невольно улыбнулся. Отец никогда не мог просто попросить о помощи. Вот и сейчас он вроде как делал Пете одолжение, предлагал приехать за деньгами, а проблемы с компьютером — это так, между делом. Петя уже давно не обижался. Поначалу он прямо подпрыгивал на стуле от возмущения и швырял телефон, сейчас последние несколько лет уже нет. Просто приезжал и делал то, что просил отец. И хвалил стряпню тети Марины, благодарил за деньги. Делал вид, что он хороший сын, так привык, что сам в это поверил. А папа делал вид, что он хороший отец и тоже в это верил